Глава пятнадцатая Лиса не узнавала сама себя. Еще недавно, стоило Ритону сказать про бал, у нее едва сердце не остановилось. Холод разлился по телу, леденя затылок. Но момент ужаса отступил, и будто унес с собой весь страх. Осталась лишь решимость. Если маэстро прав, и тот священник на самом деле граф Хауарт, то надо докопаться до истины. Зачем ему обворовывать самого себя? Почему сразу не заявил Лео, что желает определённого исполнителя? Отчего не вспомнил, что поженил их с Ритеном в церкви Трёх мучеников? Одни вопросы и приходится лишь гадать. Возможно, граф, накинув рясу, спрятался от полициименов в церкви, скрыв лицо копешоном, не узнал маэстро, поддавшись панике, поженил их по-настоящему и сам удивился этому, когда Лиса сказала: "Точно". Подскочила девушка и бросилась к своей одежде. Нашла сломанный окуляр священника и подала озадаченному Оливеру «Синдикат уже знает, что я замужем. Тот святоша. Я догнала Теру, и он осмотрел мою метку», — улыбнулась мужу. «Сказал, что ты аристократ в пятом поколении, а я...» Осеклась, понимая, что священник не успел ничего сказать о ней. Но при этом в груди возникло неприятное ощущение, что это нечто важное. То, что поразило святошу. И в этот момент желание Лисы поговорить с тем человеком возросло в разы. «Знает, что ты моя жена?» Взяв артефакт, серьезно уточнил Оливер. Нет, покачала головой Лиса. Хотел, чтобы я поехала с ним, а когда я отказалась, предложил работу. Свела брови, и поправилась. То есть Тера передала это. Может, согласится на неё? Это тоже способ выяснить, чего от меня хочет синдикат. Намеренно сунуть голову в улей? Сурово спросил Оливер и сжал её ладонь. Повёл к выходу. Это не вариант. Боишься за меня? удивилась она. Я же могу сбежать, позвав Лиса. Много людей знают о твоём таланте. Протягивая руку, чтобы помочь Жене забраться в экипаж, поинтересовался Оливер. Лео начала перечислять леса. Ты? подскочила на месте. Ещё Коди, но он мёртв. Запнувшись о свой подол и не удержавшись, наступила мужу на ногу. Оливер побелел и, выпустив воздух сквозь сжатые зубы, привалился к гербу, украшающему дверцу экипажа. Ой, прости, заволновалась Леса, воскликнула Ты же ранен. Только вспомнил, что подстрелила мужа, болезненно усмехнулся следователь и преодолевая недомогание, выпрямился. "Я случайно, извинила же", буркнула она и коснувшись его локтя, смягчила тон. "Очень больно". "Терпимо, если никто не наступает на ноги", саркастично ответил Ритен. "Тогда я не подарю тебе первый танец", фыркнула Лиса. "Да я помню, что ты танцуешь как подбитая ляжабль", тихо рассмеялся он, и, видимо, следователю стало легче. Но девушка всё равно настаивала. Может, снова обратиться к целителю? Он сделал всё, что нужно, отказался Ритан. Главное не тревожить рану. Помог ей усесться и разместился напротив. Трогай, приказал Грегу. А это кто? А заметив рядом с возницей ещё одного парня, насторожилась Лиса. Неужели снова Тера заявилась? Как она их нашла? Это я, оглянувшись, шипнула Лили и поправила накладные усы, сопровождая господина Ритана на бал. В возницу дальше ворот не пустят, а я пойду с вами. Зачем? По любопытству лиса. Госпожа Рис распахнула полы простого сервокомзола и девушку видела прикреплённые к подкладке артефакты самого различного назначения. А ты подготовился? Уважительно отметила лиса и, углядев пистолет и пару ножей, улыбнулась. А это для меня? Нет. Девушка иронично покосилась на суровый профиль маэстро, но промолчала. Было непривычно ощущать, что кто-то на самом деле заботится и оберегает её. Настолько необычно, что возникали сомнения и опасения: вдруг этот мужчина тоже преследует свои интересы? Но всё, что ему могло быть нужно, Оливер уже получил. Наверное. Мирное пыхтение мотора успокаивало. Белёсы пар в ночном безветрии поднимался над экипажем и уплывал в чёрное небо, а впереди сверкал и переливался всеми цветами радуги королевский дворец. Высокие острые шпили стремились к звёздам, а многочисленные окна светились витражами. Девушки представляла, что каждое стекло это уникальная мозаичная картина с изображением битв прошлого. Раньше леса могла лишь издалека полюбоваться на замок, окружённый тремя стенами, в воротах каждого кордона на страже находились лучшие мастера сталица. Он был недосягаем для жителей Блэкёрда. Даже самые ловкие вары не смогли бы пройти столько проверок, но сейчас всё иначе. Девушка была с маэстро. Ритана узнавали даже в простой одежде. Пропускали их экипаж без очереди и кланялись вслед. На её мужа смотрели со смесью уважения и страха. Но чем ближе они подъезжали к дворцу, тем меньше на них обращали внимания. Всё указывало на то, что Оливер был тут редким гостем и вполне мог слиться с толпой. Если можно назвать так аристократов в роскошных нарядах и дам, увешанных драгоценностями, стоимостью в сотни золотых, за да за 10 минут ли сама могла бы обеспечить себя на всю жизнь. Не вздумай, будто прочитав её мысли, осадил Ритен. Девушка обречённо вздохнула и тоскливым взглядом проводила старушку, которая едва могла держать голову прямо от несметного количества бриллиантовых шпилек в высокой причёске. Тяжело же, бедняжке. Следователь сурово взглянул на жену. Ты проявила желание мне помочь, а не мешать. Постарайся обуздать свои порывы. За каждым твоим движением следят Он едва заметно кивнул на одного из гостей. Мужчина в алом камзоле с роскошной золотой вышивкой уже некоторое время пристально рассматривал Лису. Стоило незнакомцу поймать её взгляд, он сверкнул белозубой улыбкой и низко поклонился. Выпрямившись, выжидательно уставился на девушку. Непривычной к подобному вниманию, она отвернулась и тут же наткнулась на ещё один заинтересованный взгляд. "И ещё, и снова. Почему они все на меня пялятся?" нервно прошептала она. потому что ты красивая. Оливер сказал это сухо, без тени флирта, словно озвучил очевидный факт. А и так хотела, чтобы он пожелал сделать ей приятное. Вот бы следователь посмотрел на неё так, как те незнакомцы, словно на самое желанное в этом дворце, в мире. Но Ритен лишь поджал губы и свёл брови. Обычно все смотрят на тебя, чтобы сказать разочарование, съехидничала девушка, даже с ошрамами. Очевидно, Адам сегодня плохо постарался. Мужчина в ответ предложил руку, и Лиса с кислы улыбки положила ладонь на его локоть. Кончики пальцев коснулись кожи, и брачная метка перламутрово переливаясь, засияла сквозь тонкую ткань. Незнакомец, до этого рассматривавший девушку, разочарованно отвернулся. "Пока ты в центре внимания, у меня развязаны руки", шипнул Оливер. "Улыбайся, это всё, что нужно", и бросил через плечо. "Рис, помоги госпоже Замаскированная под паренька Лилия подхватила шлейф лисы, и девушка неторопливо пошагала по алому ковру, вливаясь в общий поток гостей. Они приближались к высоким, объятым, нестерпимым светом резным дверям. Справа и слева бесконечными рядами стояли наряженные в белой ливреи слуги. В руках каждого сверкал серебряный поднос и искрелись хрустальными гранями, наполненные светлым вином бокалы. Кто-то предложил лисе освежиться. И она рассеянно приняла бокал, но глотнуть шипящего напитка не решилась. Нужно сохранять светлую голову, ясность мысли и мгновенную реакцию. Девушке не улыбалась быть красивой приманкой. Она желала сама найти святошу и поговорить с ним о том, что тот увидел в метке. Получить ответы, но на своих условиях. Внутри дворца оказалось еще многолюднее, чем снаружи. Лиса и не предполагала, что в столице столько богачей. Впрочем, сегодня говорилось, что торжество посетят и жители провинции. Адам предрекал маэстро, что того будут донимать мамаши девиц на выданье. Усмехнулась. Пусть попробуют. Но тут же осадила себя. Оливер, конечно, хорош, но одно безопаснее. К тому же, ей нужно раскрыть все тайны синдиката, выиграть спор и получить свободу. Лиса обратилась к мужу. Давай обсудим другие варианты. Что? Отвлекаясь от разглядывания толпы, обернулся к ней Ритен. Лиса заметила, что мужчина держит в руке артефакт, и под приоткрытой крышечкой мерцает зеленоватый свет. Стоило следователю повернуться к жене, тот стал заметнее. "Осторожнее", предостерегла Лилия. "Идите, маэстро, я присмотрю за ней". Лиса забеспокоилась. "Он кого-то заметил?" "Скорее, кто-то увидел тебя", ответила госпожа Рис. Оливер поднял руку жены и, прикоснувшись губами к пальцам, окотил предупредительный взгляд. Отпустив в лесу, мгновенно растворился в толпе. Девушка неуютно поежилась, но тут же услышала шепот Лилии. «Не бойся, я рядом». «Я боюсь только не сдержаться», — недовольно буркнула та и, вспомнив наказ мужа, широко улыбнулась. «Здесь столько соблазнов». «Надеюсь, я один из них?» — раздался за спиной приятный баритон. Госпожа Рис вздрогнула и, втянув голову в плечи, будто постаралась стать незаметнее. «Это было странно». особенно после её последнего заверения. Развернувшись, Лиса с подозрением посмотрела на высокого мужчину средних лет. В висках его серебрилась лёгкая седина, но взгляд голубых глаз был полон мальчишеского задора. Убедившись, что привлёк внимание девушки, незнакомец поклонился и представился. "Блур, но вы прекрасная незнакомка, можете называть меня просто Анже. Я буду счастлив услышать своё имя из ваших нежных уст". Лиса выгнула бровь и внимательно осмотрела щегальскую наряд мужчины. От цепкого взгляда девушки не укрылись ни особая стать, которая бывает лишь у полисменов, ни резкие движения человека, привыкшего отдавать приказы, ни очертания пистолета под камзолом, специального пошива. «Вы здесь по службе, инспектор Блур?» Невинно хлопнула она ресницами. «Мы знакомы?» Лицо Анжи изумленно вытянулось, взгляд стал острым и пронизывающим. «Не может быть, я бы вас запомнил, госпожа». «Ритон!» Смилой улыбкой представилась Лиса. Её собеседник и вовсе окаменел. Распахнув рот, он пытался что-то сказать, но вырвалось лишь сепение. Лиса услышала короткий смешок, раздавшийся за спиной. Кажется, госпожа Рис, странное поведение которой подтвердило подозрения девушки, оценил её внимательность и езвительность. И этот глубокоглазый щегол Лилии явно не нравился. Значит, было за что. Присев в риверансе, Лиса развернулась и направилась куда глаза глядят. Андже не стал преследовать джену следователя, и девушка выдохнула с облегчением. Осматриваясь, она удивлялась, то, что происходило во дворце никак не походило на бал. Думала, будут танцы. Продолжая идти тихо поделись она с Лелей. Покосилась на подчиненного маэстро. Но все стоят и просто разговаривают. Ждут короля, негромко объяснила Риз. Когда его величество. И тут лиса в кого-то врезалась. Отпрянув, виновато посмотрела на мужчину, который при столкновении пролил вино. Прошу прощения, господин, я вас не заметила. И тут же возмутилась. Но почему вы не отступили? Я залюбовался вами. Последовал ответ и Лиса остолбенела. Перед ней стоял незнакомый бородач лет 50, но голос она узнала. Святоша. Словно в полусне Лиса вынул из кармана платок и подала его мужчине. Растинов в губовую лупке пролепетала: "Будет жаль, если ваш роскошный наряд пострадает". а сама внутренне ликовала. Она нашла его. Ловушка сработала. Но что теперь? Не подавать вида, что узнала священника. В том, что мужчине точно известно, кто перед ним, сомневаться не приходилось. Или все же дать понять, что маскировка не сработала, ведь ей нужны ответы. Перебирая варианты, как поступить, лиса услышала громогласное объявление. «Его Величество Король!» Раздались аплодисменты, которые церемони-мейстер тут же прервал, крикнув. До да начнётся бал. Гости задвигались, казалось, хаотично. Зазвучала музыка. Святоша протянул руку и мягко попросил: "Не подарите мне первый танец, госпожа?" С удовольствием вцепилась Лиса в его ладонь. "Ты же не умеешь", край уха услышала шёпот Лили, но и бровью не повела. Господин э мужчина повёл её в середину зала и, отступив на шаг, с лёгким поклоном представился. "Кардинал Руперт" Лиса присела в реверансе. Чутьё подсказало, что это и есть настоящее имя Святоши. То, что он не спросил, как зовут её, не удивляло. Мущину знал тот, который преследовал. Явно не ожидав встретить воровку на балу, потому и застыл на месте. И что теперь? Потекли мелодичные звуки, вокруг закружились пары. Кардинал положил узкую ладонь на талию партнёрше, а другую вытянул в сторону, повернув ладонью вверх. Краем глаза лиса заметила, как сверкнули зеленью изумруда в перстне на длинных пальцах святоши. Украшения достаточно крупные, чтобы заподозрить в них артефакты. Лиса легко коснулась руки партнера и, повернув голову, слегка наклонила ее на бок. Опустив ресницы, тем не менее внимательно наблюдала за Рупертом. «Рад, что встретил вас». Он первым нарушил молчание, и девушка спрятала удовлетворенную улыбку. «Думал, что это будет один из множества ничем не примечательных скучных балов». Не думаю, что вы часто посещаете подобные мероприятия. Невинно заметила Лиса и метнула в мужчину острый взгляд в своём настоящем обличье. Кардинал Намиг даже остановился, но тут же рассмеялся и снова повёл её в танце. Глупостью было предполагать, что я останусь неузнан. Прижал её к себе сильнее, чем следовало по этикету, и зло процидил: "Так ты выполнишь работу, за которую взялась". Даже магический грим не скрыл, как сильно лицо кардинала перекосилось от ярости. Лиса резко вывернула ладонь мужчины так, что толк зашипел от боли, но зато ослабил хватку. Увеличив расстояние между ними до приличного, девушка спокойно ответила. «Если вы намекаете на некие письма, вы их получили. Больше я вам ничего не должна». У кардинала от раздражения задергался глаз. «Не играй со мной, тень. Я долго искал тебя после произошедшего, давал задания лучшим из лучших среди воров и убийц, но лишь ты справилась». «Что?» — перебила его девушка и нахмурилась. Вот и отгадка, зачем вы заказали собственное ограбление, дёрнула уголком рта и ехидно закончила граф Хауэрт. Тише, вздрогнул он. Ты же знаешь, что этого человека ищут полисмены. Точно, продолжала юрнючить Лиса. Я только что встретила одного. Комиссар, как там его? Хватит, рыкнул кардинал и снова стснул её в объятиях, будто в тисках. Я требую выполнения контракта, тень. Девушка же промолчала. Возможно, это и увидел Светоша в брачном метке, её прежнюю жизнь, до взрыва, в котором она едва не погибла. Тень, тень, повторяла Лиса про себя, но в памяти ничего не шевельнулось. Светоша искал её, нанимал преступников и давал им невыполнимые задания, поэтому не заявил Лео об определённом исполнителе. Ответ на второй вопрос. Коди исполнил свою роль, поставив Лису в опасную ситуацию. Кардинал был уверен, что лишь тень сумеет спастесь. Умо заключения казались логичными. Тогда оставался последний не выясненный момент, и чтобы пролить свет на тайну её прошлого, придётся рискнуть. Я потеряла память, решила раскрыться леса. Кем я была и что должна была сделать? Руперт царапнул её недоверчивым взглядом, но через несколько мгновений снова закружил в танце. Голос его прозвучал тише летнего ветерка, но каждое слово леса ловила жадно, как умирающий от жажды капли влаги. ты из клана теней. Убийца высшего мастерства, неуловимая и опасная. До этого дня никто не только не знал тебя в лицо, но даже не предполагал пол и возраст. Ты справилась с моим заданием, но не до конца. Я было засомневался в своих выводах, но потеря памяти всё расставила по местам. Не до конца? пролепетала девушка, не веря услышанному. Убийца? Клан теней? Нет, она же воровка. Просто ловкая воровка. Да. подтвердил Светош и посмотрел ей в глаза. "Тей письма это была наша переписка, тень, доказательство преступления, за которое ты взялась, но ты принесла их мне, отдала все до единого, поэтому я отступил в ту ночь, но всё же думал о тебе, хотел проверить и посмотрели мою брачную метку, закончила за него Лиса. Вопросов больше не осталось, но Лиса не хотела верить открывшейся правде. "Я не убийца", остановившись, твёрдо заявила она. а простая воровка. «Воровка, которая великолепно владеет любым типом оружия», — хмыкнул святоша. «Прекрасно знает о ядах и противоядиях, способна противостоять в кулачном бою мужчине». Наклонился к ее уху и шепнул. «Некоторое время ты жила в Блэккарде. Много ты видела таких воровок?» Пригвоздившись к месту, леса хватала ртом в воздух, а святоша не унимался. «Я надеюсь, ты здесь, чтобы выполнить задание, тень. Иначе...» «Дорогая!» Раздался голос Ритана. Следователь направлялся к танцующим едва ли не бегом. За ним сменила беспокойная Лилия. Лиса дёрнулась к мужу, как утопающий к последней возможности спастись. Оливер обнял её и, мознув по святоше равнодушным взглядом, мягко пожурил. С танцами можно было и повременить. Нас ожидает король